пометки. Хорошая идея всегда носить с собой на встречу с клиентами диктофон, ручку и блокнот или iPad. Отличная идея не забывать делать пометки в блокноте или iPad, в крайнем случае в смартфоне во время разговора с клиентом. Ещё лучше, когда фиксация встреч становится привычкой. Ведя записи во время встречи, вы убиваете нескольких зайцев. Демонстрируйте интерес и уважение к собеседникам, серьёзность своих намерений. Фиксируйте важные мысли и возникающие идеи. Можете включить собеседника в диалог. Вот смотрите, я правильно это зафиксировал. Нарисуйте, как вы это видите. Можете сделать развёрнутый или краткий протокол встречи. И, пожалуй, главное, у вас появляется возможность в случае необходимости вернуться к записям, посмотреть, что вы обсуждали, проверить, уточнить нужную информацию. Диктофон в девайс сегодня редкий. Их убили смартфоны. Если вы используете диктофон, делать это надо открыто, но знаю некоторых тревожников, которые ведут скрытую запись всех своих переговоров, бесед. Кладём диктофон на стол, спрашиваем разрешение на запись и, получив согласие, включай. Многих людей диктофоны сковывают, поэтому использовать их надо лишь в крайнем случае: важная встреча, интервью. Альтернативой диктофону может быть приложение BrainTools. Услышал хорошую идею или мысль, извинился перед собеседниками, нажал на кнопку в приложении и голосом её озвучил, а оно моментально прилетает тебе в почту в виде аудиофайла и транскрибации. Заодно расскажите собеседникам о том, что такое BrainTools. Без бумажного блокнота не обойтись. Я люблю формат А4. В нём удобно делать рисунки, чертить графики и ментальные карты. У нас в консалтинговой компании Ман Черемных и партнёры именно такие блокноты. План Б. У меня есть маленький блокнот Moleskine размером с ладонь. Когда забыл большой блокнот, выручает он. Ручка не должна быть копеечной или прихваченной из отеля. Убедитесь, что на ней нет логотипа конкурента. Лайфхак. Я всегда ношу с собой пару ручек, и сам не попадёшь в ситуацию: "Ой, я ручку забыл", и клиента выручишь. Сейчас есть умные ручки и блокноты. Они автоматически делают из ваших записей и рисунков файлы, которые удобно сохранять, пересылать, обрабатывать. iPad или другой планшет Отличная альтернатива блокноту, но к нему надо привыкнуть. Сейчас можно сразу всё записывать и зарисовывать в стандартные заметки или пользоваться специальными приложениями, например, Notion или Papers. Некоторые на встречах сразу заносят информацию в ноутбук, но по мне так неудобно есть, и диалог получается хуже. Делайте пометки, лучше тупой карандаш, чем острая память.